Снова усевшись за руль, Векс отпил кофе. Это был горячий, крепкий напиток без сахара, именно такой, какой он любил больше всего. Насладившись первым глотком, он закрепил чашку в специальном держателе на приборной доске. Пистолет он опустил рукояткой вверх между сиденьями, предварительно сняв его с предохранителя. чтобы не выпуская управление, схватить оружие, повернуться вместе с сиденьем и подстрелить девицу, если ей вздумается подкрадываться к нему сзади, потребуется не больше секунды. Впрочем, Векс был уверен, что его непрошенная гостья навряд ли попробует напасть на него во всяком случае в самое ближайшее время. Если бы причинить ему вред было ее первоначальным намерением, она уже давно бы попыталась его осуществить. «Странно, очень странно. Ну, — сказал он вслух, наслаждаясь драматическим характером ситуации, — что теперь? Что дальше-то, Ась? Вот так сюрприз». Векс покачал головой и отпил еще немного кофе. Его запах напоминал текстуру хрустящих поджаристых хлебцев. В аппите пересекли шоссе и пропали из вида. Вот уж поистине ночь загадок. Усиливающийся ветер пригнул длинные ветки папоротников почти к самой земле. Мокрые цветы... Рододендронов ярко сверкали в ночи, словно свидетели разыгравшейся трагедии. Лес сомкнулся вдоль полотна дороги, нетронутый, равнодушный. В этих массивных, прямых и толстых стволах заключена истинная мощь и мудрость столетий. Мистер Векс отключил стояночный тормоз и включил передачу. Вперёд. Проезжая мимо разбитой Honda, он бросил быстрый взгляд в зеркало заднего вида. Дверь в спальню оставалась закрытой. Загадочная женщина не покинула своего укрытия. Пока фургон движется, она может рискнуть включить свет, и у неё будет возможность поближе познакомиться с товарищами по комнате. Векс улыбнулся. Из всех его вылазок, которые он когда-либо совершал, это было самое интересное и самое возбуждающее. И приключение еще не окончено. Кот сидела на полу в полной темноте, прислонившись спиной к стене. Револьвер лежал рядом. Она была жива и невредима. Кот и шеперд. Живая и невредимая, прошептала она. В её устах это была одновременно и молитвой, и шуткой. Будучи ребёнком, она часто и всерьёз молилась Богу об этой двойной милости о спасении жизни и сохранении добродетели. Хотя её обращения к высшим силам, как правило, были столь же путанны и невнятны, сколь искренни и горячи. В конце концов ей пришло в голову, что Богу должно быть надоело слушать её бесконечные отчаянные просьбы об избавлении, что его уже тошнит от её неспособности самой позаботиться о себе. И что он вполне мог решить, что она давно израсходовала всю прочитавшуюся ей божественную милость кроме того господь бог был по её понятию довольно занятым существом ибо ему приходилось управлять целой вселенной приглядывать за огромным количеством пьяниц, влюблённых и просто дураков, которым дьявол постоянно подстраивал самые разные неприятности, справляться с беспорядочно извергающимися вулканами, спасать попавших в шторм моряков и раненных ласточек. К тому времени, когда коте исполнилось 10 или 11, она предприняла попытку учесть напряжённый распорядок дня Бога и сократила свои торопливые молитвы, к которым продолжала прибегать в самые страшные минуты до следующей фразы: Милостивый Боженька, это кот и шеперд. Я здесь в Пропуск следовало заполнить точным наименованием места, в котором она скрывалась в каждом конкретном случае. Прошу тебя, Боженька, пожалуйста, пожалуйста, помоги мне остаться живой и невредимой. Вскоре она сообразила, что Господь Бог, как и всякий Бог, прекрасно осведомлён о том, где именно следует её искать. Поэтому кот сократила свою скороговорку до Милостивый Боже, говорит кот и шепर्ट. Пожалуйста, помоги мне остаться живой и невредимой. Очень скоро, когда до неё наконец дошло, что её частые панические притязания на его свободное время и благосклонность прекрасно знакомы Господу, она сократила свое послание до телеграфного минимума. Кот и шеперт, живая и невредимая. С тех пор в самые критические мгновения, скрываясь под кроватями, путаясь среди спасительной одежды в темных шкафах, задыхаясь от пыли и паутины на вонючих гнилых чердаках, И даже расплющиваясь средь куч крысиного дерьма под террасой древнего покосившегося дома, она без устали шептала эти пять спасительных слов, повторяя их снова и снова словно заклинания «Кот и шеперт, живая и невредимая». и дело было не в том что кот боялась будто именно в эти минуты бога может отвлечь какой-то другой неотложный вопрос и он не расслышит её мольбы просто она должна была непрестанно напоминать себе что он есть что он непременно получит её сигнал и позаботится о ней если она потерпит ещё чуточку